Глава 3 Следующее утро началось превосходно. Минувшая ночь подарила мне множество сладостных минут и напомнила о том, насколько же я желанна. Надев легкую блузку и джинсовую юбку выше колена, я принялась сушить волосы, сразу закручивая их в локоны. скрестив руки на груди и облокотившись плечом о стену, Джек с интересом наблюдал за мной. Его любящий взгляд скользил по моим волосам, загорелому лицу и шеи, Я чувствовала себя счастливой. Столовая оказалась пустой. Мы опоздали к завтраку, но зато у нас появилась прекрасная возможность побыть вдвоем. Лучи солнца заглядывали в распахнутое окно, грели нас своим теплом и щекотали кожу. Желанное уединение с Джеком расслабляло меня. Солнечный блик упал на черную прядь его волос, а когда попал на глаза, муж невольно зажмурился. Мы засмеялись, влюбленные и довольные. Дразня мужа булочкой, я попала в плен его крепких рук. В комнату вошла миссис Доусон, украдкой посмотрела на нас и промолчала. «Доброе утро!» — смущенно прошептала я, вернувшись на свой стул. «Доброе!» — сухо обронила она и потянулась к холодильнику. «Позавтракаешь с нами, мам?» — улыбнулся Джек. «Нет!» — коротко ответила она и, схватив бутылку с водой, поспешно вышла. Оставшись наедине с мужем, я рискнула еще раз поговорить с ним о своей работе. Я горела желанием вернуться на прежнее место, в рекламную кампанию. Мне было очень хорошо с Джеком, но шли последние дни его отпуска, через несколько дней мужа снова захватят рабочие будни, а я останусь в одиночестве в стенах пока еще чужого дома. «Джек, мне нужно вернуться на работу». «Крис», — он взял меня за руку, — «мы только поженились» будь дома, отдохни. К чему такая спешка? Джек мечтал о домашнем уюте, запахе свежей выпечки и детском смехе. В свои 32 года он осознанно хотел малышей и со всей пылкостью говорил мне об этом с первых дней нашего знакомства. Я понимала, что он прав. Мне уже 26, давно пора стать матерью. Но ты выйдешь на работу. В этом доме мне будет одиноко без тебя, объяснила я. «Несколько месяцев. Прошу тебя». Он ласково провел пальцем по моей щеке. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы с мамой подружились. Ей нужна твоя помощь. С возрастом все труднее справляться с домашними хлопотами». «Хорошо», — уступила я. В душе я понимала, что не смогу запереть себя в четырех стенах. Однако сейчас решила не спорить и отложить разговор до следующего раза. «Возможно, Джек прав». Так я быстрее привыкну к его семье. «Чем я могу помочь твоей маме? Кто занимается уборкой и готовкой?» — поинтересовалась я. «Убирает Ненни. Она приходит в определенные дни, за этим следит мама. Для готовки мама предпочитает никого не нанимать и с удовольствием балует нас сама». Он игриво взглянул на меня и нагнулся, чтобы поцеловать в губы, но остановился. К столу подходил Ник. «Ну, извините, в конце концов вы здесь не одни. Я ужасно голоден», — пробурчал брат мужа. Вслед за ним влетела запыхавшаяся Лили. «Джек, мама хочет с тобой поговорить», — выпалила она и тут же убежала. Мой супруг натянуто улыбнулся мне и неохотно поплелся к двери. «Ты не поджаришь мне тосты?» — Ник смущенно посмотрел на меня. Возле тостера я заметила замешанное тесто — Рядом размораживались креветки и красная рыба. Через несколько минут я вернулась к столу с тарелкой аппетитно поджаренных тостов. «Составь мне компанию, пожалуйста», — вежливо попросил брат Джека, заметив мою растерянность. «Не люблю есть в одиночестве». Я подлила себе холодного фруктового чая и присоединилась к Нику. «Крис, расскажи о себе. Можно я к тебе буду так обращаться?» Его светлые брови вопросительно изогнулись. «Конечно, ко мне обычно так и обращаются», — согласилась я. «Что именно ты хочешь узнать?» «Знаешь, Джек такой скрытный, он запнулся». «Или я слишком мало общаюсь с ним, никогда не слышал, чтобы он рассказывал о тебе, только если родителям». Ник намазал джем поверх тоста. «Я училась на дизайнера. Диплом достался мне нелегко. Чтобы оплатить учебу, приходилось много трудиться. Последнее место работы — рекламная кампания. «Там вы познакомились с Джеком?» — улыбнулся Ник. «Да, он обратился к нам с заказом». «А ты где работаешь?» «Я учился на журналистике, а сейчас работаю в одном популярном издании». «Правда, это же очень интересно!» — воскликнула я. «На мой взгляд, это по-настоящему творческая работа». Ник ухмыльнулся. «Мне она нравится. Зарабатываю я не так много, как хотелось бы, но работа доставляет мне удовольствие». Ты права, она интересная и творческая. А чем именно ты занимаешься?» Мои глаза загорелись, и я погрузилась в приятные воспоминания. «Я разрабатываю концепции рекламных кампаний макеты листовок, фирменный стиль, адаптирую дизайн для разных платформ. Здесь все индивидуально и зависит от фантазии и вдохновения». Странный взгляд Ника заставил меня остановиться. «Прости, я слишком много говорю». Уже два месяца не была в офисе и сильно соскучилась по работе. Нет-нет, я слушал тебя и думал, что для меня работа так же ярко окрашивает жизнь, как и для тебя. В этом мы похожи. Я немного смутилась, а он продолжил. Мама меня не понимает. Она считает, я потерял возможность сделать блестящую карьеру юриста. Работая я вместе с Джеком и отцом в строительной компании, она была бы счастлива. Ник печально улыбнулся. То, что вчера произошло за завтраком, связано с этим? Да, мама до сих пор не может смириться с моим решением. Она каждый раз напоминает мне об этом. Поделился со мной Ник, ему необходимо было выговориться. Ник, можно спросить, сколько тебе лет? Я потянулась за льдом и закинула пару кусочков в свой фруктовый чай. Двадцать восемь. Взрослый, не правда ли? Он улыбнулся, и я тоже. Я понимала, как тяжело, тем более для мужчины, выслушивать нарекания со стороны женщины, пусть даже родной матери. Я несколько лет прожил отдельно, пока учился, продолжал Ник. Мама пыталась помешать моему поступлению на факультет журналистики, и я решил уехать, чтобы отгородиться от ее нападок. Джек оплачивал мою учебу. Я сам, конечно, тоже подрабатывал, ведь нужно было жить на что-то. Мама лишила меня материальной помощи. «Грустно, а как же папа не поддержал тебя?» Он был солидарен с мамой и считал, что я упускаю хорошую возможность, но в отличие от нее не давил, а предоставил возможность сделать выбор, за что я ему до сих пор благодарен. «Ну а как же с деньгами? Тебе, наверное, приходилось тяжело?» «А, ты про это. У нас в доме у финансового руля стоит мама. Папа зарабатывает деньги, а мама ими распоряжается». Отец пытался исправить эту ситуацию, но быстро отступил. «Знаешь, с мамой сложно спорить. Она обезоруживает слезами, поэтому я и уехал. Моя решимость ослабевала, когда я видел ее расстроенной. Ты большой молодец. Мне кажется, ты все сделал правильно. Родители не должны лишать детей права выбора». Я смотрела на Ника с восхищением, понимая, что ему нелегко удалось все это, и решила его подбодрить. Он лишь пожал плечами. Сделав последний глоток сока, Ник тепло поблагодарил меня за компанию. Я начала собирать посуду со стола. Признаться, не ожидала, что у нас получится такой откровенный разговор, но была рада, что смогла выслушать и поддержать брата Джека. Надеюсь, это облегчило ему душу. Когда Ник ушел, я задумалась. С одной стороны, я понимала его. С другой не знала, что чувствует мать, когда ребёнок делает свой выбор наперекор родительским советам. Мне действительно было сложно рассуждать, ведь я лишилась родителей в 10 лет. Роковой несчастный случай отнял их у меня. Автомобильная катастрофа разделила мою жизнь на до и после. До совершеннолетия я воспитывалась у родственников в Чарльстоне, а вот уже 5 лет жила в Майами отдельно от них. Одно я знала точно. Любой человек, независимо от того, кто он, сын, дочь, брат или друг, должен идти к своей цели, следовать своим принципам, учиться на своих ошибках и радоваться своим победам. Закончив с посудой, я пришла в холл, где и застала Джека с мамой. — Ты так долго завтракала? — в вопросе Джека слышался упрек. Думаю, они заметили, как Ник выходил из столовой и, конечно, догадывались, что я все это время провела с ним. Ник попросил составить ему компанию и рассказать о себе. Мы неплохо пообщались. Честно призналась я, усаживаясь рядом с Джеком. Я не считала, что сделала что-то дурное. Миссис Доусон смерила меня непонятным взглядом и повернулась к Джеку. Ее лицо на мгновение стало задумчивым. Он обеспокоенно взглянул на маму И их глаза встретились.